343. И ещё скажу. Не смущайтесь обилием посылаемых мыслей. Не вместить в слово широту беспредельности, но приблизить к пониманию её можно. Слишком далеко отошло сознание людей от вечных реальностей жизни, и слишком нуждаются они в утверждении. Много различных сознаний и каждому надо дать так, чтобы нашло оно нечто себе созвучное. Поэтому и приходится говорить всем о том же, но освещая вопрос под иными углами. Каждый придёт, и каждый должен что-то найти по себе. Широко понимание жизни уявляемый учителем. Учителю в широте понимания стремитись уподобиться. И тогда каждый пришедший к вам сможет получить по сознанию Этот глухарь ничего не слышит, когда поёт. Но песня вашего духа должна быть понятна тому, к кому она обращена. Явите широту понимания, иначе будете говорить глухи. Сердце у каждого нужно суметь заставить зазвучать струны сердца тех, кто пришёл к вам. А по тому учитесь. Учитесь, учитесь, учитесь постигать сознание приходящих к вам. Для этого надо о себе позабыть, отвергнуться от себя и мысли и сердце свои обратить к вновь пришедшему. Если достигнута полнота самозабвения или самоотвержения в этом процессе, то станет чужая душа перед вами, как открытая книга. Будете читать сердца людей и будете истинными наставниками. В самоотвержении лежит ключ к человеческому сердцу.